Глава 14. Угол Казанской и Демидова переулка. Мочалов с солдатской прямотой заявил, он голоден, так что готов сожрать любого. Ничто человеческое не чуждо даже сотрудникам охранки. А за едой с аппетитом порой можно сболтнуть лишнего. Панзаров пригласил ротместра на поздний завтрак в ресторан гостиницы «Виктория». Кухня отменная, заведение поблизости, далеко ходить не надо. Усевшись за столик, Ванзаров наблюдал, какое действие оказывает жандармский мундир ротмистра. Официанты перестали беспорядочно бегать по залу, небольшой оркестр затих, а гости незаметно перебрались подальше от опасной парочки. За свою репутацию, которая пострадает после прилюдного завтрака с жандармом, чиновник сыска не беспокоился, а ротмистр давно привык к страху и почтению, что вызывали его аксельбанты. Он живо взялся зарубленные котлеты с вареным картофелем и чухонским маслом, не забывая запивать хорошими глотками шабли. Ел Мочалов, как ест здоровый крестьянский мужик после тяжкой работы в поле. Любо-дорого посмотреть. Но посетители ресторана старательно обходили взглядами их стол. Даже дамы, которым полагается интересоваться заметными одинокими мужчинами, особенно когда их двое. Пока организм ротмистра насыщался, Ванзаров разложил на столе находки из карманов утонувшего. Квицинский имел при себе карманные часы на золотой цепочке, пирочинный ножик, смятый цветок, промокший платок, портмоне и записную книжку в Софьяновом переплете. Портмоне хранило несколько сотенных купюр, счет из ресторана «Данон» от вчерашнего числа и телеграфную квитанцию отделения на Варшавском вокзале. Ванзаров раскрыл слипшиеся листы записной книжки. Квицинский вел записи карандашом. Иначе без Лебедева и его лаборатории прочесть было бы невозможно. Вода смывает чернила. Слова сохранились. Леонид Антонович проявил похвальную осмотрительность. Никаких фамилий и адресов, только сокращения. Последняя запись стояла на 1 ноября. Выглядела она так. 10. Бета-О-Альфа-Омега. На предыдущем листке за 31 октября было пусто. Завтрашний день, 30 октября, был не слишком занят. 12.g-k. вопросительный знак. 4.s- i краткая. 6.m-a. дrop.sg. Сегодня, 29 октября, господин Квицинский собирался. 11. КР.дробсг. 3об.дроб-к. 6. МК. Нельзя сказать, что в эти дни сотрудник охранки планировал загрузить себя трудами. Зато вчера у него выдался день полный забот 9.кr.дробь-т. 11.15 варш. 6.mk. 7.t-v. 8dndrop 10.m-a. Шифр казался несложным. Перебрав несколько мокрых страничек назад, Ванзаров нашел разгадку, с кем была последняя встреча, намеченная Квицинским вчера на 10 часов вечера. Для этого следовало сопоставить m-a. С днем, когда Ванзаров случайно узнал маленький секрет сотрудника охранки. Отлепляя и перекладывая пустые странички, Ванзаров нашел, что одна вырвана там, где должны быть планы на 3 ноября. Вместо нее остался чуть заметный корешок. Смыла вода отпечаток карандаша на соседней странице или криминалистика окажется сильнее, мог сказать только Аполлон Григорьевич. Тут логика бессильна. Ванзаров спрятал вещи Квицинского в карман пиджака и разлил остатки вина. Французскую виноградную жидкость он пил исключительно по необходимости, считая пародией на древнегреческое вино, то есть бесполезной тратой времени. «Горделив был Леонид Антонович, не так ли?» — сказал он, поднимая бокал, не чокаясь. «Ваш, правда, хоть и друг он мне был давнишний, но высокого мнения о себе был Леонид. Царствие ему небесное, любимчик нашего командира», — ответил Мочалов, одним глотком опустошив полбокала кого квицинский встречал вчера на варшавском вокзале ротмистер легкомысленно пожал плечами агента наверное эти подробности у нас даже к господину полковнику не докладывают отчего у вас в отделении не поставили полицейский телеграф да что вы как можно стоит машинка вещь непременная мачалов работал челюстями как грибным бинтом скоро прямой телефон в москву протянут без этого теперь нельзя «Вчера утром в крепости Леонид Антонович допрашивал эту Крашевскую». Аккуратно спросил Ланзаров, делая ставку на разгадку сокращений КР и ВТ. «Он допрашивал!» — хмыкнул ротмистер. «Я все костяшки отбил, сорочку запачкал. А Леонид умные вопросы задавал. Пыль в глаза господина полковника пускал очередной раз. И опять бестолку. Ничего это, как ее!» «Электрическая женщина» подсказал Ванзаров. Вот-вот именно. Крепкая Полька, ничего не сказала, только посмеивалась. Так знаете, что Леонид предложил после допроса? Боюсь предположить. Вызвать гипнотизера и погрузить ее в транс, торжественно сообщил Мочалов. Только представьте этот цирковой номер. А господин полковник согласился, на все глаза закрывает. «Эх, дали бы мне ее в оборот, такое устроил бы без всякого гипноза, запела бы как миленькая!» Дамам и господам с шаткими нервами не следовало знать, что мог бы устроить ротмистр. Они и так отсели от него подальше. У Ванзарова нервы были покрепче. «Как полагаете, в чем причина интереса Квицинского к спиритизму?» Мочалов накрепко вытер рот салфеткой и отбросил в сторону. «У него, видите ли, была теория!» При помощи спиритических сеансов предотвращать покушения и вообще нанести такой вред революционному движению, от которого мерзавцы уже не оправятся. Например, узнавать, где склады оружия, подпольные типографии, когда прибывают посыльные из-за границы, где держат общую кассу и тому подобное, без помощи агентов и провокаторов, а так сказать, загнув с вершин спиритизма в любое время, когда будет угодно. Идея сильно пришлась по душе господину полковнику. Квицинский получил, можно сказать, карт-бланш. Делай, что хочешь, только дай результат. Много времени уделял. Мочалов усмехнулся. Только этим и занимался. Никаких других обязанностей. На сеансы спиритические ходил. Знакомство с приезжими знаменитыми медиумами водил. В кружке спиритическом состоял. Посещал их заседания. — В кружке при журнале «Ребус»? — спросил Ванзаров. «Нет, о таком не слышал. Леонид называл... Кажется...» Тут Ротмистер напряг все извилины, какие у него имелись. «Ведь говорил же... Э... Ах, да! Петербургский медиумический кружок. Они на Сергеевской собираются». «И что же Квицинский сам вызывал спеотические силы?» Ротмистер только плечами пожал. «Не удивлюсь. Примерил на себя личину и не мог отказаться. Так увлекся». Да все бестолку. Одни разговоры. А что касаемо результатов, то, по моему мнению, их не было вовсе. Господину полковнику терпения хватит ненадолго. Настал момент, когда надо было коснуться главного. Коснуться осторожно. В последнее время Квицинский приблизился к некому важному спиритическому открытию, сказал Ванзаров, наблюдая за реакцией Мочалова. Тот ничем не показал, что чиновник полиции вторгся на запретную территорию. «Был слух между нашими», — ответил он, раскрывая страшную тайну. «Оказывается, в охранке болтают языками почище любого чиновного присутствия, особенно когда не имелось точных фактов». «Вроде напал он на след какого-то аппарата, при помощи которого можно сильно мутить голову». «Что за аппарат?» «Не имею понятия. Квицинский как-то обмолвился, что изобретение некоего петербургского «чудака» «Думаю, толку от него, как от спиритического сеанса! Да только господин полковник так загорелся, что места себе не находил!» Похвальное здравомыслие ротмистра следовало отметить. Вино кончилось, а заказать еще бутылку Ванзаров поленился. «У вас, Николай Илларионович, острый и беспощадный ум», — ограничился он комплиментом. «В охранке Мочалову все больше приходилось работать кулаками». Такие слова пришлись ему по сердцу. Он расцвел застенчивой девицей. «Если бы господин полковник слушал не только Квицинского!» С искренним сожалением поговорил он. «Столько времени зря потеряли!» Кто мог Леонида Антоновича столкнуть в канал? Не заметив резкого перехода, Ротмистер выразил глубочайшее непонимание. «Удивляюсь! Леонид был не борцовского сложения, но за себя постоять смог! Заморочили ему голову сильно!» «Спириты!» «А кто же еще?» «Зачем было убивать его?» — Вот этого в толк не возьму, — честно признался Мочалов. — Хоть и не были с ним в товарищах, но жалко. — Почему Квицинский не носил при себе оружие? — вопрос от чего-то сильно повеселил ротмистра. — Забавная история случилась, — сказал он. — С год назад нагрянули мы в кружок. — Ничего существенного, так, интеллигентская болтовня. Леонид был с нами. Полиция окружила помещение, мы вошли. Тут у него нервишки сдали. Непривычен он к практической работе. Как закричит, не места руки вверх, ну и пульнул для острастки. Рука оружием не тренирована, дернулась на отдаче. Пуля шальная попала одному кружковцу в грудь. И сразу наповал. Господин полковник запретил ему прикасаться к оружию? Именно так. Мочало вздохнул. Был при нем револьвер, может, остался жив. Да что теперь сожалеть? Жена вот у него молодая, красавица, не знает, что уже вдова бедная. Сами съезди к ней с тяжелым известием. — Возможно, — ответил Ванзаров. Он выразил ротмистру благодарность за столь полезный разговор. Расстались они почти друзьями. У публики на виду Ванзаров крепко пожал руку жандарму. Мочалов так проникся доверием, что предложил обращаться, когда вздумается, если будет нужда. С его уходом зал ресторана ожил. Зашевелились официанты, музыканты взялись за струны, ожили разговоры гостей. Зато оставшийся за столом приятель жандарма получил сполна. То есть был награжден букетом презрительных взглядов. Панзаров такие пустяки не замечал вовсе. Снова раскрыв книжку Квицинского на 28 октября, он уже знал четыре записи из шести. Одну из них надо было проверить незамедлительно. Расплатившись и оставив скромные чаевые, Ванзаров поднялся из ресторана в холл гостиницы. На лестнице, ведущий на второй этаж, мелькнул господин в черном пальто и скрылся за пролетом. Человек не был знаком, но Ванзарова посетило странное и нелогичное чувство. Где-то видел его. Где и при каких обстоятельствах. Память отказалась помогать. Может, и показалось, чего не бывает.